А Яков ходил по Петербургу, и от каналов у него голова кружилась. Он никогда не видел таких ровных и длинных канав. На свинцовые штуки по Неве не посмотрел. Уж довольно насмотрелся в Куншткамере. Ходил из повоста в повост. И Адмиралтейский остров, и Васильевский, и Выбордскую. Он все их считал за повосты, за деревни. А между повостами были реки, рощи и болота ерики пробился к мясному ряду, увяз и испугался. Не того, что увязнет, а что подошва отстанет, и тогда увидит, что шестипалый. Он долго ходил. Деньги были при нем В монотейном ряду на Васильевском острове он купил себе всю новую одежду, чистую. Цирульник-немец чисто его выбрил, и Яков стал похож на немца, на немецкого мастерового, человек средней руки. В рукавицах, бритый, видно, что из немцев. И сперва он ходил окраинами, а теперь стал гулять всюду. И одни дома были крыты лещадью, другие — гонтом. На окраине, на Большой Невской перспективной дороге, там и дерном, и берестой. Скота было мало. Только у большого летнего острова на лугу паслись коровы молочные, да за монотейным рядом у мьи реки плакали бараны. Ни Бортьев, ни Пасек, и негде им быть. Он еще не знал, куда себя поместить и чем жить будет. И так он пошел на главный Петербургский остров, увидел церковь Петра и Павла и крепость. На церкви, кроме креста, еще были три спицы, а на спицах мотались полотна, узкие, крашеные, до того длинные, как змеиные языки, знатная церковь. А у дома, широкого, в одно жилье, площадка, и туда смотрел народ, и оттуда шел человеческий голос, и Якову сказали, что это плясовая площадка, и он долго не мог понять, какова площадка. И якобы все пальцем туда показывал какой-то человек, и, не глядя на него, дергал за рукав и говорил «Во-во-во! Ваун! -во -во! Закрутился!» А понимающие люди из канцелистов смотрели смирно и строго, сознанием. Там плясал человек. На площадке стояло деревянное лошадиное подобие. Шея длинная, бока толстые, ноги и морда малые, а спина острая. И было видно на воздухе, какая она тонкая, как нож. Над ней самый воздух был тонкий. И вокруг этой монструозной лошади были вбиты в землю колья, ровные, тесаные, с острыми концами и густые, как сплошник, как сосновый лес. А на них плясал человек. Человек был разутый, босой, на нем только рубашка. И он ходил по кольям, по бацам, и корчился, и припадал, потом опять вскакивал. А вокруг частокола стояли солдаты с фузиями. И человек подбежал к краю и пал на колени, на те острия. А потом с великим визжаньем и воем скочил на ноги и о чем-то просил солдата. Но тот взял фузию наперевес, и человек снова пошел плясать. И Яков подвинулся поближе. Сосед сказал ему, что этот пляс военный и сторожевой для винных солдатов. Тогда Шестипалый подошел еще ближе и видел, как сняли солдаты того человека с кольев. Осторожно, неловко, как берут на руки детей, и так посадили на лошадь. И видел, как держится человек руками за ту длинную деревянную шею, как те руки слабеют. И как слабеют руки, опускается человек на острую спину, и воет, и лает дробно. Итак, так, — сказал Якову канцелист, — он должен сидеть полчаса, тот винный солдат». А баба-калашница ходила и продавала калачи. Она сказала, что солдат провинился, украл или у него украли, и вот пляшет. И она улыбнулась, калашница, еще молодая. А когда те голые руки обнимали шею, было видно, как устроена человеческая рука, какие на ней ямины. Он сидел на остром хребте и прыгал вверх, а кругом мальчишки похохатывали. того площадка извалась плесовая. А раньше площадка называлась пляц, Пляцовая площадка. И только тогда на ней начали так плясать, стала зваться плясовая. Мать подняла ребенка, и он смотрел на солдата и пружился, и тпрукал. А за что ему такое большое битье? спрашивал Яков. «Это не битьё, это учение, – сказал канцелист. И другой подтакнул. «Так дураков и учат, и фуфалившей лупина передергивают». А когда сняли солдаты и положили его на рогошку, Яков подошел совсем близко и увидел. Лежал и смотрел на него Михалка, его брат. отбыла из службы солдат балк-полка, сторожевой команды. А лицо его было худое, глаза переменились в цвете. И те глаза были умные. И Яков прошел мимо брата, как и все проходит, как проходит время или как проходят огонь и воду, как свет проходит сквозь стекло, как пес проходит мимо раненого пса. Он тогда притворяется, что не видел, не заметил того пса, что он сторонний и идет по своему делу. И пошел в харчевню, в многонародное место, где пар, где люди, Где еда?